Лестерхаус. Полчаса спустя. «В этой стране, да будет вам известно, есть негласное правило, которое соблюдают и Виги, и Тори — не привлекать к политике толпу». «Я не знала», — ответила принцесса Каролина. «Наверное, потому что правило негласное». За недели, проведённые в Лондоне, её английский заметно улучшился. «Без сомнения, когда ваше королевское высочество будет повелевать мирной и счастливой Британией, правило будет соблюдаться неукоснительно», — продолжал Даниэль, «как соблюдалось по меньшей мере четверть столетия». «За исключением времени парламентских выборов» ставила герцогиня Аркашон Игломская. «Естественно», — сказал Даниэль, «а также церковных поджогов и убийств. Однако я не убежден, что оно будет соблюдаться сегодня. По обе стороны раздела вигиторий я наблюдаю пугающий недостаток осмотрительности. Положение Боллинг-Брока сейчас и невероятно высоко и крайне шатко». Он подобен человеку, который почти влез на стену, цепляясь за нее ногтями, и уже видит место, где может встать. Но и опасность рухнуть на камни внизу для него велика, как никогда. Он будет хвататься за что угодно, лишь бы не упасть. Что мешает ему нарушить правила касательно толпы? Они сидели в помещении Лестерхауза, которое эпохи назад на чертежах архитектора, возможно, звалось Гранд-салоном. К тому времени, как штукатурка высохла и въехали стюарты, оно стало просто салоном. По современным меркам это был скорее чулан. Никакой ажурной лепнины в стиле рококо, потрескивающие деревянные панели того оттенка коричневого, которые темнее черного. Окна, выходящие на Лестер-сквер, забили ставнями. Их нельзя было отличить от панелей, если не простукать. Тем не менее, Элиза, судя по всему, любила эту темную коморку, и Даниэль вынужден был признать, что тревожными вечерами такие помещения по-своему уютны. А толпе часто говорят, но никто ее не видел». — заметила принцесса. Иоганн фон Хакльгебер и Даниэль Уотерхаус разом набрали в грудь воздуха и открыли рот, чтобы объяснить ее неправоту. Впрочем, оба помедлили, уступая другому право говорить. Так что следующим вновь раздался голос Каролины. — Вы готовы поведать мне ужасы, от которых кровь застынет в моих жилах? — сказала она. «Однако я нахожу само понятие противном философии». Доктор Лейбниц много размышлял о коллективных сущностях, как, например, стадо овец, и пришел к выводу, что их следует рассматривать в качестве совокупности монад. Все они – индивидуальные души. Толпу измыслили умы, ленящиеся воспринимать их в таком качестве». «И всё же я видел толпу», — возразил Даниэль. «Можно сказать, я ею был». «Тем не менее, вы один из умнейших людей, созданных Богом», — отвечала Каролина. «Это доказывает, что концепция толпы ошибочна». «Я познакомился с толпой в тот день, когда за голову Даппы объявили награду» сказал Иоганн фон Хакльгебер. Состоящая из индивидуальных душ, она меж тем обладала коллективной волей. «Фой, вы сможете обсудить это с доктором в Ганновере», вмешалась Элиза. «У нас есть более насущные дела. Иоганн, в тот день, когда арестовали Дапу, толпу распалили объявления о поимке, напечатанные Чарльзом Уайтом. Чем Боллинг-Брок может подстрекнуть толпу сейчас? «Поймите, ваша светлость, в толпе девяносто человек из ста — обычные преступники, которым довольно малейшего повода для бесчинств», — сказал Даниэль. «Они как грубый порох в ружейном дуле. Он воспламеняется от тонкого пороха на полке». Другими словами, один провокатор, движимой партийной ненавистью, может заразить остервенением 10 или 100 подонков. Боллингброк поставит застрельщиков на улицах и площадях, чтобы науськать их, поджечь порох на полке. Достанет любого мелкого скандала или происшествия. Например, можно объявить, что в Лондоне есть ганноверские шпион. Я поняла, сказала принцесса. Как глупо мне было сюда приезжать. Ничуть, потому что приехав сюда, вы, возможно, спаслись от убийц, подосланных до Джексом, отвечал Даниэль. Было бы глупо приезжать, подхватил Иоган, не приготовившись к сегодняшнему вечеру. Говоря, он посмотрел матери в глаза. Элиза встала, «Мать и сын мудро все устроили», — сообразила Каролина. «Покуда глупая принцесса тешилась своим азарным приключением». «Так было и будет, покуда есть монархи», — отвечала Элиза. «Вы сможете отплатить нам за труд, свершив то, что не в нашей власти. Легко сказать», — проговорила принцесса. «Сейчас, что я могу, вы можете спастись бегством», — сказала Элиза. «Согласно давней и почтенной традиции, Елизавета, Карл II, Людовик XIV, Зимняя Королева, все когда-то бежали, спасая свою жизнь, и все успешно». «У Якова II вышла худо», — задумчиво произнес Даниэль. Потом, чтобы не портить людям настроение, добавил. «Но вы сделаны из другого теста». «К тому же, в отличие от него, у принцессы есть друзья и план действий», сказал иоган «Хотя она об этом не знает. Чтобы его запустить, мне достаточно одного слова. Таков ваш совет, доктор Уотерхаус?» На Даниэля возлагали трудный выбор. В молодости сознание ответственности его бы парализовало, однако решения стали даваться ему куда легче с тех пор, как он привык к мысли, что давно должен был умереть. «О, вам всенепременно надо бежать», — сказал он. «Но прежде мне хотелось бы перемолвиться словом с ее светлостью, если план это дозволяет». Элиза улыбнулась. «План требует, чтобы первым делом иоган и Каролина сменили платье», — сказала она движением век, разрешая им выйти из комнаты. Иоган повернулся и, не глядя, отвел руку назад. Ладонь Каролины скользнула в нее, как сокол, падающий на дичь. Так они и вышли. Он, устремленный вперед, она плывя величаво, как приличествует ее сану. В прилегающей комнате Иоган начал по-немецки отдавать распоряжения людям, тихо ожидавшим там четверть часа с прихода Даниэля. Один заглянул в салон, почтительно кивнул Элизе, сверкнул на Даниэля глазами и захлопнул дверь так резко, что все панели в доме отозвались потрескиванием. «Вы со мной наедине». — заметила Элиза. — Сценарий, часто воспеваемый поэтами в клубе «Кит-кэт». Даниэль улыбнулся. — Если бы они воспевали нашу встречу, то уподобили бы меня Титону, который получил вечную жизнь, но не вечную молодость, и от старости, усохнув, превратился в сверчка. — В качестве уловки а «Ваша скромность хороша», — сказала Элиза. «Я вижу, как она должна действовать на молодых, тщеславных и плохо вас знающих. Мне, знающий вас хорошо, она неприятна. Прошу вас говорить прямо, не льстя мне и не уничижая себя. У нас мало времени». Даниэль глубоко вдохнул, как человек, которого только что окатили ледяной водой. Потом сказал. «У меня к вам новость касательно Джека Шафту». Теперь пришел Элизен черед ахнуть. Она так быстро повернулась к Даниэлю спиной, что охлестнула его юбкой по ногам, затем отошла и села на скамью между двумя забитыми окнами. Даниэль остался стоять к ней боком, чтобы не видеть ее вспыхнувшее лицо. «Я полагала, что вы его преследуете. Как...» Преследую и поймаю, отвечал Даниэль. Что не помешало Джеку при его уме подстроить так, чтобы я услышал некие слова, предназначенные для вас? И что это за слова, сэр? Что все, сделанное им за последнее время сделано из любви к вам. Очень странный способ выказать любовь. — возмутилась Элиза. — Чеканить фальшивые деньги по указке французского короля и взрывать людей. — На деле он никого не взорвал, — заметил Даниэль, — что до французского короля некоторые напомнили бы, что он также сеньор Аркашонов. — Спасибо за напоминание, — проговорила Элиза. — Это все его слова? — Что он любит вас? — Да, кажется так. — Что ж, если поймаете его, передайте ему мой ответ, — сказала Элиза, вставая. — Решение, которое он принял на Амстердамской пристани, необратимо. Чтобы в этом убедиться, довольно взглянуть на то, чем стал Джек через тридцать лет. Все можно было предсказать по его тогдашнему выбору. У меня есть основания полагать, что сейчас Джек хочет измениться, произнёс Даниэль. Так когда же вы не могли предвидеть. Так поступил бы молодой Джек, который, должна признать, был мечтателем, сказала Элиза. Жалкая мразь, в какую он превратился. На это не способна «Никогда еще стальная, утыканная шипами перчатка не была брошена с такой резкостью. Я еду в таверну «Черный пес», — Даниэль отвесил учтивый поклон. «И если судьба сведет нас с Джеком, передам ему ваш вызов».